Глава вторая. Меня звали Светлана Валерьевна Жарская. Сорокалетняя менеджер среднего звена, я непрерывно работала в одной строительной компании вот уже десять лет, выжатая как лимон. До самой последней капли сока, бесконечными отчетами, утренними планёрками, которые всегда начинались на десять минут позже, и затягивались на час дольше, и необходимостью постоянно растягивать губы в улыбке малозначимому клиенту и чересчур значимому начальнику, чьи шутки следовало встречать под смехом. В моей вселенной была клетка в семнадцатом этаже стеклянной высотки, из окна которой был виден на лишь фасад, такой же безликой башни напротив» а главной ценностью, выполненный в срок квартальный план, зеленые столбцы графиков, ради которых я забывала о вкусе утреннего кофе и последних лучах заходящего солнца. Весь мир патриархальный, душный от традиций и пропитанный магией, как старинный фолиант пылью, Напоминавший западноевропейскую страну в 17-18 веках, я переместилась несколько недель назад, не по своей воле. Не было никакой аварии, магического ритуала или удара молнии, возвещающего о конце одной жизни и начале другой. Все было банально и оттого еще страшнее». Просто однажды я проснулась в своем теле, но не в своей постели, с теми же родинкой на левой ключице и шрамом на колене. Но вот запахи, звуки, само пространство вокруг были чужими. Вместо привычного потолка с трещинкой-паутинкой, за которой я следила пятнадцать лет, и которая за ночь почему-то никогда не меняла свою форму, надо мной простирался балдахин из тяжелого бордового бархата, расшитый причудливыми золотыми узорами, которые при ближайшем рассмотрении казались переплетением диковинных цветов и крылатых зверей. Вокруг была не моя скромная двушка в хрущевке, доставшаяся от родителей, С книжными стеллажами из дешевых супермаркетов, заставленными потрепанными томиками и безделушками из поездок, которые никогда не случались, вечным видом на соседнюю унылую панельку, а просторные, высокие покои, заставленные массивной старинной мебелью из темного, почти черного, отполированного до зеркального блеска дерева. Воздух был густым и неподвижным, пахнущим воском от догоревших за ночь свечей, старой, чуть сладковатой бумагой потрепанных фолиантов на полках и едва уловимыми холодными нотами дорогих духов. Жасмина, Ириса и Сандала, которые, как я позже узнала, принадлежали моей предшественнице». Под ногами вместо потертого советского паркета, скрипевшего на определенной доске возле коридора, лежали мягкие глубокие персидские ковры с замысловатыми цветочными орнаментами, в густой шерсти которых тонули босые ступни, и каждый шаг был бесшумен, как в зале для медитаций. А еще прислуга. Например, девушка-горничная Лия, лет 17, с заплетенными в тугую идеальную косу волосами цвета спелой пшеницы и опущенными долу глазами, которая каждое утро с почтительным, отработанным до автоматизма ваша светлость подавала мне на серебряном, холодном, отполированном подносе фарфоровую чашку — С дымящимся травяным отваром, горким на вкус, пожилой важный дворецкий Готфрид, чей черный фраг был безупречен, без единой пылинки. А лицо бледное, жесткими складками у рта, не выражало ровным счетом ничего, кроме почтительной, ледяной отстраненности. Они двигались бесшумно, как тени предугадывая любое мое движение, любое мимолетное желание, которое я сама еще не успела осознать, поправить подушку, открыть штору, налить воды. Их предупредительность была жутковатой, лишающей последних остатков приватности. Сперва я думала, что это чудовищный по размаху и бюджету розыгрыш, организованный коллегами — с их убогим чувством юмора. Я искала скрытые камеры в резных рамах мрачных портретов предков. В щелях между темными дубовыми панелями пыталась разговорить актеров, задавая им абсурдные вопросы о квантовой физике или цене на бензин. Ожидая, что вот-вот их маски дрогнут, и они не выдержат и рассмеются, хлопнув меня по плечу. Потом... Когда реальность не рухнула ни через час, ни через день, пришла паника. Острая, животная, сжимающая горло. Я просыпалась по ночам в холодном поту, прислушиваясь к непривычной тишине, нарушаемой лишь криком ночной птицы, и пыталась закричать, но из горла вырывался лишь хриплый, беспомощный шепот а затем странное, почти предательское спокойствие. Мозг, перегруженный абсурдом, доходящим до тошноты, просто сдался, отключил панику, как некорректную программу, и начал механически, с холодной отстраненностью бухгалтера принимать правила новой игры. Теперь, что вслух, что в мыслях, я уже спокойно произношу «Мои слуги». «Мои крестьяне, мои леса». Эти слова обрели плоть и кровь, стали частью моего нового ландшафта, таким же естественным, как дорожки в парке или очертания холмов за окном. Ирония судьбы была в том, что на земле из своего у меня была лишь та самая двушка, а здесь я с легкостью оперировала понятиями которые раньше встречала только в исторических романах. Чувство вины за это почти исчезло, вытесненное инстинктивным желанием выжить и привыкнуть к роскоши, иметь что-то большее, чем квартирная клетка. Это было похоже на вхождение в новую должность с неограниченными полномочиями, только масштаб иного уровня. В усадьбе оказались не только слуги, но и полный комплект документов на мое имя, скрепленных печатями с гербом, из которых следовало, что я являюсь законной владелицей обширного поместья и просторного книгохранилища на втором этаже. Я всегда любила читать, и поэтому первым делом засела за книги, как когда-то в детстве, зарывшаяся в энциклопедии, чтобы сбежать от скучной реальности. Теперь я сбегала в чтение, чтобы понять новую реальность. Это был мой способ составить техническое задание и ознакомиться с проектом под кодовым названием «Моя новая жизнь». Я узнала, что мир, в который я попала, называется Артаниар, что в переводе с древнего языка означает «милость богов». Название звучало пышно и оптимистично, но история, описанная в фолиантах, была такой же кровавой и полной интриг, как и земная. Бесконечные войны за троны, закрученные династические браки, восстания и эпидемии. Здесь было четыре материка – Несколько крупных островов и пять океанов, но ни эльфов, ни гномов, ни орков, никаких иных разумных существ, кроме людей, в летописях не упоминалось. Мир был строго исключительно и тотально человеческим. Все чудеса, вся магия и весь ужас, описанные в хрониках, творились руками и умами людей. Я жила в империи Альтрион, на самом крупном материке Арксинике. Мои владения располагались в ее центральной провинции в десяти днях конного пути от столицы, города Арендель. Это было одновременно и далеко, и близко. Достаточно далеко, чтобы ко двору меня не вызывали по каждому пустяку. И достаточно близко чтобы столичные веяния, указы и моды доходили до нас завидной регулярностью через курьеров и торговые караваны. Мои предшественники, судя по всему, были людьми практичными и расчетливыми. Усадьба, называвшаяся Алой Розы, была не просто резиденцией, а мощным хозяйственным центром. Поля, засеянные пшеницей, ячменем и кормовыми культурами – Пастбища с овцами и крупным рогатым скотом, лесные угодья, дававшие строевую древесину и дичь, мельницы, небольшие железорудные шахты, кузницы, кирпичный заводик. Все это работало как отлаженный механизм и приносило стабильный доход, аккуратно фиксируемый в приходно-расходных книгах. Читая сухие строки отчетов, и пожелтевшие страницы дневников прошлых владелец, я ловила себя на мысли, что управление этой махиной было в разы сложнее, чем руководство отделом в моей прошлой жизни. Здесь не было компьютерных программ, автоматически сводящих баланс, электронной почты для мгновенных распоряжений, но были управляющие, старосты, приказчики – и каждый из них мог оказаться как честным профессионалом, так и ловким мошенником, умеющим скрыть реальное положение дел за витиеватыми формулировками. Мне, Светлане Жарской, предстояло разобраться в этой системе, научиться читать между строк и проверять факты на месте. Книги были моим главным оружием и базой знаний. Они были моей картой и компасом в этом новом, странном и бесконечно увлекательном мире, где я была уже не менеджером, а светлостью, от решений которой зависели сотни жизней.